Глава двадцать четвертая Окончание лета выдалось жарким. Мысль сбежать из города постоянно крутилась в голове новоявленного барона-ферма. Вот только недоведенные до логического завершения дела держали словно якорь. В Сольт они вернулись почти три декады назад. Их возвращение было триумфальным. Отряд теперь уже бывших наемников с двумя королевскими стягами впереди въезжал в город под многочисленными ошалелыми взглядами горожан. К дому, где теперь проживали жена и дочь Торма, они подъехали вчетвером. К баронам и Торму присоединился десятник Шерес. Гортензия в сопровождении своей верной Риты направилась в салон, где теперь заправляла ее племянница Кара. Остальные бывшие наемники покрасовавшись на площади, разъехались по домам. Открывший ворота домин, при виде явившегося с соратниками хозяина, от неожиданности ошалел и не знал, то ли ему продолжать кланяться, то ли бежать докладывать об их приезде, но их заметили и без доклада. Первой выбежала Гелла и повисла на шее мужа. За ней появилась веда, держащая за руку маленькую гайду». Гайда, разовощекая и улыбчивая девочка, при виде малознакомых людей, находящихся с ее отцом, немного стеснялась, но, когда Торм взял ее на руки, уткнулась ему в плечо и заплакала от счастья. Трогательная встреча семьи Торма отвлекла внимание Олега от Гури который появился со стороны древяного склада и пытался поприветствовать своего хозяина, но не решался пробиваться сквозь толчую, образовавшуюся в центре двора. Обед, приготовленный Найдой, к удивлению, Олега был вполне достойным. Видимо, Гелла времени зря не теряла и все же научилась готовить. Да и остальная прислуга была хорошо ею вышкалена». Отрядные фургоны были отправлены чеком теперь уже не капитаном, а бароном Палином к знакомому купцу. Ими они хотели заняться позже, решить, что им уже не понадобится и можно продать, а что еще пригодится. Жить в одном доме двум баронам было негоже, но арендовать еще один дом они посчитали ненужной блажью. Все равно скоро отбывать». «Господин барон, барон Палин, мне сказал, что я теперь ваша. Мы теперь с мужем оба будем вашими?» Спросила Веда у Олега вечером, когда он уже после ужина ушел в свою спальню. «Ну да, не разлучать же вас. Впрочем, ты знаешь, если вы хотите к барону Палину, то я возражать не буду». «Нет, что вы, мы только рады. Гори давно мечтает, чтобы вы его всегда с собой брали, то есть нас». Не сказать, чтобы ужимки веды, которые она демонстрировала сегодня весь день, на Олега не действовали. К тому же он не забыл ее крепкое тело и упругие груди, но продолжать с ней неформальные отношения не хотел. Он видел по грустным глазам Гури, что тот замечает поведение жены и мучается из-за этого. Пришлось проявить твердость характера и выпроводить «прилипалу грозным рыком». Чек съездил на купленный ими хутор, обернулся достаточно быстро, за два дня. По его рассказу, там сейчас все было в порядке. Урожай уже второй за это лето обещал быть крайне неплохим. Прибавилось живности, в достроенном доме доделывали печь, отремонтировали хозпостройки. Решали, что теперь дальше делать с этим хутором и с людьми его населяющими. Понятно, что если у барона Палина и ферма все пойдет так, как они планируют, то вернуться в эти края они совсем не скоро. Тут возникла еще одна проблема, что называется на ровном месте. Если у Ингаровых друзей Лейна и Марисы все складывалось так хорошо, как они и могли мечтать, и они уже обратились к своему хозяину барону Палину с просьбой их поженить вот у сестры Ингара, Канерии, все было не так радужно. Девка тосковала, к удивлению Олега, по норту, ключнику монастыря Роха. Олег никогда не понимал этих женщин. Ключник, поди, и думать забыл о сестре Ингара, нашел себе другую грелку для постели, а она тут убивается по нему. И ведь старый он для нее, да и красавцем его даже с натяжкой не назовешь». «В общем, Канерию надо было с хутора вытаскивать, да и мать Ингара слишком молода еще для пожизненной и доли. Вот только что тут можно сделать?» — Олег слабо представлял, и в этом вопросе терялся. Приняли предложение Чека. Тот предложил переселить Ганию и Канерию в Сольт. Дом, купленный Чеком, как и хутор, они переписали в мэрии на Торма. Сам Торм не собирался бросать Олега и хотел вступить в его баронскую дружину, но Гелла с дочерью, пока он не приедет за ними, будут жить в этом доме. Своих рабов Чек с Олегом решили забрать с собой. Баронам даже по статусу положено иметь при себе прислугу, а покупать кого-то нового не хотелось. Вместо Домина с Найдой и Гури с Ведой Торм привезет с хутора Лейна с Марисой и Ганию с Канерией. Гелла обещала их не обижать и вообще помочь с их личной жизнью. «Мэр, нас сейчас готов облизывать, а не то, что дать карту перерисовать», разъяснил Чек Олегу, когда они отправились на Восковую улицу. С географическими картами в этом мире дело обстояло даже хуже, чем с книгами. Карты здесь можно было найти только в виде мозаик, выложенных на стенах или полах замков или административных зданий. С этих мозаик для практических целей карты перерисовывали или на куски ткани, или на вощенные доски. Естественно, более практично и более удобно было бы иметь карту, изображенную на ткани, но барон Пален предложил сначала использовать доску, а потом уже с нее перерисовать. Восковая улица потому так и называлась, что на ней торговали изделиями из воска. Самыми востребованными из этих изделий, помимо свечей, были вощенные доски. Ткань в этом мире делалась вручную, стоила дорого, из-за чего записи и рисунки большинство предпочитало делать на воске, а для сохранности вощенные доски могли делать складными». Хоть восковая улица и находилась в Нижнем городе, жившие здесь работники с воском были людьми обеспеченными, поэтому и идти по пыли и грязи им не пришлось. Улочка была мощенной булыжником. «Еще бы человека найти, который умеет рисовать», — высказался Олег. «У нас таких целых два. Гортензия и Кара обе хорошо рисуют. Их и попросим». В небольшой лавке, зажатой между двумя кирпичными домами, они купили большую закрывающуюся вощенную доску, сделанную из нескольких досок, в руку длиной и шириной. Местоположение своих баронств, пален и ферм они примерно представляли, но обоим хотелось иметь более полное представление. С восковой улицы сразу пошли в салон «Гортензии» и «Карри», На входе их встречали уже новые люди, но охранник их уже знал и открыл им двери еще до того, как они к ней подошли. В фойе их встречала Ларейна, молодая привлекательная женщина, нанятая карой после отъезда гортензии с отрядом. Сама кара сейчас была уже на последних сроках беременности и утверждала, что собирается родить двойню. Чувствовала она себя прекрасно, но при их первой встрече после возвращения Олег все равно на всякий случай наложил на нее заклинание «Малое исцеление. Вреда не будет». В этот день в мэрию не потащились, да и вообще решили, что баронам там делать нечего. И так уже были липкими от мэрской медоречивости. Женщины сходят сами. Вощенную доску оставили у них. Найдется кому донести». Со следующего дня начали заниматься формированием отрядов. «Забери себе всех наших, кто с нами идет, если хочешь. Мы ведь все равно будем вместе», — предложил Чек, рассказывая по кабинету словно маятник часов. Барон пален был настроен на то, чтобы им вообще не разделяться на два отряда, но Олег считал иначе. «Каждому барону нужна своя дружина». Если пока действительно у них общая задача, то когда они заберут себе пожалованные маноры, будет лучше, если их дружины уже будут сформированы. Разделяться-то все равно придется. У каждого свой замок и свой фиот. Давай тогда в Немее с этим решим. Посмотрим еще, что за контингент мы там наберем. Гортензия, как я понимаю, хочет с тобой. Ты не возражай и руками не маши. Я же вижу, что у вас все срослось». Олег понимал, что Гортензия ему будет предана, но видел и то, что в Чека она реально влюбилась. Но и он за нее и в огонь, и в воду. Зачем мешать счастью соратников? Он этого делать не будет. «Ну, если ты не возражаешь, то тогда да, Гортензию я к себе в дружину. А с остальными что? Вообще из наших к нам в дружины хотят только девять человек. Из них два десятника шрс и Бор». Остальные ты слишком много денег им дал. Они теперь с места не сдвинутся. Понакупали домов и лавок. И пусть. Тебе что, жалко? Да и нужны нам, сам понимаешь, готовые навсегда уехать отсюда. Олег взял с тарелки, которую Веда занесла в кабинет, приготовленный гелый пирог с клубникой. Удивляюсь, что Торм не захотел остаться. Я ему предложу, чтобы он... Позже ко мне в дружину вступил, а пока может с семьей остаться, заодно за нашим хутором присмотрит. «Ты его обидишь. Да и не помешают нам, проверенные люди. Их и так немного с нами пойдет». Служба в наемном отряде и служба в дружине феодала не отличалась по своей сути, но отличались по условиям вознаграждения. За службу в дружине феодала воины получали намного меньше, чем в наемном отряде Кроме того, дружинники не могли вообще претендовать на любую долю в добыче Выделить им что-либо или не выделить, решал их сеньор Но зато дружинники и их семьи обеспечивались проживанием и оплатой не только во время службы, но и после неё. А дети погибших дружинников воспитывались за счет сеньора Были, конечно, и такие феодалы, которые уклонялись от своих обязательств, но они становились всем известны и нанять к себе в дружины, кроме откровенного отребья, уже никого не могли. На обед к ним явилась гортензия с хвостом и племянницей, поэтому за накрытым столом было тесновато, но как-то разместились. Во главе стола сидели новые владельцы этого дома, Торм и Гелла. С правой стороны от них расселись Чек, Гортензия и Рита, а с другой Олег, Кара и Шерес. Маленькую Гайду, обычно сидевшую рядом с матерью, в этот раз посадили напротив, под присмотром Веды. «Мэр был очень любезен, но их карта очень примерная», говорила Кара, накладывая себе фасоль с бараньими ребрышками. Найда только разнесла блюдо а обслуживали себя все сами, особо не чинясь. «Мы с тетей кое-что от себя подправили, по памяти. Мы видели карты точнее, что-то вспомнили». «Лучше мы вам сами на ткани принесем. Может, даже сейчас, как отобедаем», — сказала Гортензия, отвлекшись от перешептывания с чеком. Шерес все время пребывания в доме вел себя, на удивление, спокойно по отношению к женскому полу. Обычно он сразу же начинал проявлять инициативу во флирте, но здесь был сильно задумчив и временами даже рассеян. «Я и без карты могу туда дорогу показать», — сказал он. «Я там был четыре года назад. Сопровождал Кориноса, торговца тканями. И Ферм, и Пален, они на самом западе южных баронств. К нам ближе всего. Лучше ехать из Немеи в сторону Ренотка, а затем в Веллинс». «Он уже рядом с баронствами, граничит почти с ними. Там рукой подать!» Чек кивнул головой, согласившись с сержантом. «Придется идти через земли, где вовсю сейчас хозяйничают банды бывших наемников регента. Поэтому уже из Немея надо будет выходить полными составами дружин. Олег, нам надо уже определиться, что с собой брать и кого». Олегу надо обязательно мага в отряд», — Гортензия продолжила мысль Чека. Олег и сам понимал, что раз магия теперь будет с бароном Паленом, то барону-ферму надо будет или раскрываться как магу, или искать для своего прикрытия другого мага взамен Гортензии. Первый вариант он считал преждевременным. «А здесь ты никого не знаешь подходящего». «Кто готов будет поступить ко мне на службу?» спросил он у нее. «Да я-то знаю, вот только это все слабосильные. Тебе такие не нужны. Придется тоже в Немее искать». Гелла заметила, что Гайда уже давно наелась и нетерпеливо ерзала на коленях Веды. Знаком разрешила девочке с рабыней убежать на улицу. На Олега обстановка большого, почти семейного обеда Подействовало умиротворяюще. Даже мелькнула мысль бросить все это карабканье вверх и просто остаться жить жизнью простого обывателя. Но тут же понял, что возможности теперь взять и отступить у него не осталось. Раз уж взялся за гуш, не говори, что не дюж. Разговор за столом постепенно перетек в обсуждение последних новостей о молодом короле. Большого сражения, к которому готовились обе стороны конфликта, так и не состоялось. Увидев, что Лекс значительно превосходит его силами, Регент отступил со своими войсками в столицу. Владетели, поддержавшие в этой смуте герцога Нея Ревенора, разъехались по своим городкам и замкам и ускоренно укреплялись. Теперь даже если король разгромит своего дядю, не объявив полного прощения его сторонникам, ему придется их выковыривать из-за стен лет десять. Гортензия считала, что и побольше. К тому же до победы над своим дядей Лексу опять оказалось не так близко, как он уже было ожидал. Регент, убедившись, что население Фестала не горит желанием отдавать за него свои жизни и, опасаясь предательства с их стороны, не стал ждать, пока те откроют королю ворота, а забрав с собой младшего принца, снова отступил, на этот раз, в Шнейер, самый большой и самый укрепленный город восточных провинций Венора. По слухам, туда уже вышли к нему на помощь войска Плавия II, этого шакала Торпеции. «Герцог Ревилл, ставший независимым великим герцогом, тоже рассчитывал на поддержку других государств». «А почему на юге королевства одни только баронства?» поинтересовался Олег. «Он только сейчас обратил на это внимание. Прежде этот факт как-то от него ускользал». Ему ответила Гортензия. «Она вообще в их компании была самой эрудированной... Сказывалось столичное воспитание». Когда-то земли южных баронств были герцогством Сфорцем, но больше трехсот лет назад последний из герцогов Сфорц совсем выжил из ума. Наследников у него не осталось, и он в нарушении законов королевства и всех мыслимых и немыслимых правил завещал свои земли деснейской империи. Увидев округлившиеся глаза не только у Олега, но и у Шереза с Тормом, пояснила – Раньше все королевства и республики, те, что лежат южнее нашего королевства, были Диснийской империей. Это ведь давно было. Так вот, там и была война. Сначала герцогство ушло от короля, а через сто лет вернулось. Тогдашний наш монарх не стал его восстанавливать. Забрал часть, где-то треть земель, в королевский домен, а остальные поделил на моноры не крупнее баронств. Раздал их своим безземельным чиновникам и вельможам, а что-то и уходящим в отставку полковникам и полковым магам. «Деснийская империя была намного крупнее нынешних Ходонской и Меретинской», внес свою лепту в рассказ Чек. «А я вот думаю, сможет ли наш молодой король сделать так, чтобы Венор сохранился?» задала вопрос Кара. Ответ на этот вопрос, понятно, никто не знал. Начавшиеся, как веселые семейные посиделки, обед завершился на весьма тревожной ноте. После обеда женщины ушли в комнату Геллы рисовать карты. Решили, что двух хватит. гела посмотрев на купленную ткань, немного помявшись, предложила использовать имеющийся у нее кусок шелковой ткани. Мужчины остались за столом. «И, Олег, если не хочешь, можешь не отвечать». «Но это... ты королю совсем все отдал?» — спросил барона ферма, барон Палин. «Я похож на дурака», — ответил вопросом на вопрос Олег, и дальше, уже став серьезным, сообщил. «Сейчас у нас под рукой одиннадцать с лишним тысяч лигров. Это с учетом тех, что у нас были до этого. Мало?» Ошалевшие от названной суммы соратники смотрели на своего босса, вытаращив глаза». «До этого хватит, чтобы набрать армию!» «А не две несчастные баронские дружины!» — воскликнул Чек. «Ну, может, и не армию, но денег хватит на все!» «Нам не нужно тянуть!» — вступил в разговор Торм. «Лето уже заканчивается. Нам еще надо набрать дружинников, а вы до сих пор не решили, сколько людей вам надо!» «С дружинами проблем не будет», — уверенно сказал Чек. «В Немее и вообще на Левом берегу сейчас полно тех, кто умеет держать меч и остался без сюзерена. Как только Олег скажет, что все дела здесь закончили, так и выдвинемся в Немею и дальше к своим владениям».